Коренастая фигура вождя появилась на одном из валунов. С хриплым криком он кинулся вперёд, за ним шестеро целевших воинов. По команде Уна женщины отступили. Два дротика про свистели в воздухе, и двое вражеских воинов упали замертво на землю. Из пяти оставшихся четверо устремились к женщинам изуру, пятый ринулся на Уна, который держался в стороне. Он быка метнул ещё один дротик, лишь исцарапавший плечо врага. Затем выпрямившись, стал ждать. Он мог легко уйти, оставив противника далеко позади, но предпочёл принять бой. Тот, кто приближался к нему, был вождём тхолей, коренастый, с широкими плечами и огромной головой. Он шёл прямо на Уламра, выставив вперёд своё тяжёлое копье. Встретив палицу, копье наклонилось в сторону и снова с быстротой молнии устремилось вперёд. Грудь Уна обогрелась кровью, но палица, опустившись в свою очередь, заставила хрустнуть массивный череп. Выронив копьё, Вождь упал на колени в покорной позе побеждённого сичника. Ун снова поднял палицу, но не опустил её. Странное отвращение к убийству овладело им с неудержимой силой. То великодушие к побеждённым, которое было свойственно только ему, и Нао. Справа от него две женщины лежали поверженные на земле, но дротики Зуры и копья Волчиц сделали своё дело. Трое холей валялись в траве, и женщины, полные ярости, добивали их.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 Но, услышав стоны тех, кто был повержен во время первой схватки, они отправились добивать их. Ун угрюмо прислушивался к яростным крикам и жалобным стонам, радуясь в душе, что Джея не последовала за своими подругами. Глава четвертая. Родное племя. Ун Зур-Сан. И женщины-волчицы прожили целый месяц в базальтовой пещере. Только одна женщина умерла от ран, остальные 4 медленно поправлялись. Рана Уна не была опасной. Избавившись от людей огня, они оказались полными хозяевами саванны, джунглей и большой реки. Присутствие пещерного льва заставляло всех других хищников держаться на почтitelном расстоянии от базальтовой гряды пройдя сквозь столько испытаний и опасностей, он и Зур наслаждались теперь покоем. Зур особенно любил эти тихие безмятежные дни, когда образы и события длинной вереницей проплывают в памяти.